Грей раздраженно насупился, не понимая, что имелось в виду. Отпустив педаль сцепления, он рванул по дорожке и довольно резко вывернул на улицу. — Поздрожнее! — явкнул отец. — Я же поставил новенькие покрышки от Келси. Если их сотрешь, черт побери! Но Грей уже мчался по улице. Он сделал несколько крутых поворотов, стараясь беречь покрышки. Езда на восстановленном Тандерберде заставляла одно удовольствие. Восьмицилиндровый двигатель, мощностью 390 лошадиных сил, ревел, словно дикий зверь. Сквозь пелену отчаяния нехотя пробилась искорка уважения к отцу, мастеру, на все руки. Увидев, что Грей повернул в противоположную от ближайшей больницы сторону, мать вопросительно посмотрела на него, но, промолчав, только больше вжалась в сиденье. Грей понял, что когда они доберутся до охраняемого дома, и будут ждать неприятные объяснения с родителями. Машина неслась через погруженный в полуночную темноту городок. До сих пор время от времени вдалеке слышался треск фейерверков. Праздничная пальба уже подходила к концу, однако Грей опасался, что главная перестрелка еще впереди. Ноль часов пятьдесят пять минут, Вашингтон. Увы, надеждам на спокойные выходные... Директор Пейнтера Кроу быстро шел по коридору к себе в кабинет. Малочистная ночная смена, дежурившая в штаб-квартире Сигмы, быстро разбухала. Была объявлена всеобщая тревога. Кроу уже дважды звонили из Министерства внутренней безопасности. — Не каждый день к вам прямо в руки сваливается террорист международного масштаба. И не просто террорист а член теневой преступной сети, известной под названием Гильдия. Нередко соперничая с Сигмой, гильдии охотилась за новейшими разработками в самых различных областях — вооружений, биологии, химии, ядерной физики. При существующем мировом порядке знания представляли собой самую грозную силу, более могучую, чем нефть, более могучую, чем любое оружие, Не только гильдии продавала похищенные знания тому, кто предлагал за них самые большие деньги, в том числе ближневосточным террористическим организациям Аль-Каида и Хезбала, японской религиозной секте Ом Сенрикё и перуанской ливатской группировки сендера луминосу Гильдия осуществляла свою деятельность через сеть обособленных ячеек, разбросанных по всему миру, При этом на нее работали осведомители в правительственных учреждениях, разведывательных ведомствах, мозговых центрах и даже международных научно-исследовательских центрах. Мозговой центр – независимый научный центр, готовящий политика стратегические разработки по заказам государственных учреждений и частных корпораций. И был такой момент, когда у гильдии появился свой человек Вуннипонир. Пейнтер до сих пор остро чувствовал боль предательства. Вот теперь у них в руках один из ключевых членов гильдии. Когда Пейнтер вошел в приемную своего кабинета, его секретарь помощник Брэнд Милфорд отъехал от своего стола. Этому человеку приходилось пользоваться инвалидным креслом после того, как его позвоночник был поврежден при взрыве, начиненной динамитом машины, которую террорист-смертник направил на контрольно-пропускной пункт в Боснии. — Сэр, вас вызывает по спутниковой связи доктор Камминс. Удивленный Пентер остановился. — Лиза не должна была связываться с ним так скоро. Пентер ощутил укол тревоги. — Я возьму трубку в кабинете. Спасибо, Брандт. Пентер переступил порог. На стенах вокруг письменного стола висели три плазменных монитора. Сейчас их экраны были погашены, но с рассветом на них выплеснется обилие всевозможной информации, поступающей в центральную штаб-квартиру. Однако пока что с этим можно подождать. Найдя к столу, Пейнтер протянул руку к телефонному коммутатору и нажал на мигающую кнопку. Лиза должна была выйти на связь с первым донесением только рано утром, когда в Индонезии настанет ночь. Пейнтер попросил ее подготовить к этому времени подробный отчет о событиях дня, прежде чем она ляжет спать. Помимо всего прочего, такое расписание дало бы ему возможность пожелать молодой женщине спокойной ночи.